Глава 19 я стояла у окна, придерживая рукой занавеску и смотрела вниз. Здесь было непривычно высоко. Не б а ш н я конечно, но все равно третий этаж в замке с высоченными потолками – это совсем не мало. Под окном простирается ровно подстриженная зеленая лужайка, обрамленная розовыми кустами. Ее ярко освещает полуденное солнце. Красивый, жизнерадостный, внушающий оптимизм пейзаж, и никто бы даже не догадывался о том, в каком мрачном месте расположен замок, если бы не череда темно-серых, практически черных скал, которая огораживает все пространство. Стоит лишь немного поднять глаза. Моя историческая родина. Темный оплот. Место, где когда-то нашли убежище мои темноволосые предки, бежавшие от репрессий. у ч е н я е м ы х их светлыми согражданами. Я оглянулась, услышав за спиной негромкое шуршание. Алджи уже отпустивший слуг перекладывал что-то из вещей. Разом припомнились обстоятельства, при которых он предложил мне отправиться в эту поездку. Он неожиданно позвонил, спросил, где я нахожусь и свободна ли. Я была дома, сказала, что он может приходить. Не прошло и двух минут, как Алджи был у меня. Я не спрашиваю, помнишь ли ты историю с эликсиром? Начал он, когда мы устроились в креслах для обстоятельного разговора. Мы сталкиваемся с этим непонятным явлением раз за разом. Его трудно забыть. Я согласно кивнула. Сначала Алита с ее идеей стереть из памяти жениха измену, потом с в е р в е л о р с к в о с п о л ь з о в а в ш и й с я эликсиром, чтобы убить свою сестру, а затем еще и дело спящих нищих. Ты помнишь Рейдена? Продолжал пробегаться по воспоминаниям Алжи. д Это рыжеволосый эксперт по магическим технологиям? Уточнила я. Верно. Когда мы встречались все вместе, он заявил, что единственным известным ему источником, позволяющим создать такой эликсир, была грань безопасности, магическая преграда, которая когда-то не позволяла светлым попасть в темный оплот. Я помню, подтвердила я. Но вы также сошлись на том, что от грани безопасности ничего не осталось? Именно, согласился Алджи. Так вот, я попросил его проверить, нет ли где-нибудь на территории нашего королевства другого подобного источника. Он был настроен скептически, но все-таки искал и, к собственному удивлению, нашел косвенные свидетельства того, что источник действительно существует. Где? Я аж подалась вперед от п о м е с л любопытства с азартом. Все там же, в темном оплоте, сообщил Алж, д и только не на границе, а наоборот, в самой глубине, где-то на территории замка Надежды. Даже так? Я откинулась на спинку кресла, переваривая информацию. Замок Надежды являлся резиденцией королей темного оплота на протяжении всей истории существования последнего. Такое название, по-видимому, было призвано поднять дух темных беженцев, намекая на то, что новая династия улучшит условия их существования. Подозреваю, что если подобные методы и помогали, то недолго. На первых порах для темноволосых было достаточно того факта, что н о в о е у б е ж и щ е позволило им сохранить жизнь. Но тяжелые условия, нехватка ресурсов, неплодородная земля — все это не способствовало поднятию духа населения. Вряд ли кого-то могло всерьез подбодрить название королевского замка через пару поколений после побега. А кто сейчас живет в замке? Поинтересовалась я. Алджи одобрительно кивнул в знак того, что я задала правильный вопрос. Лорд Альберт Норси. Я напрягла память. Вроде бы имя было смутно знакомо, но ничего особенного мне не говорило. Он темный? Уточнила я. Светлый покачал головой Алджи. Хм. И как я понимаю, о том, что в его замке существует настолько уникальное явление, он никому не сообщал. Он может не знать и сам, заметил Алджи. Как я понимаю, этот источник находится на одном из подземных этажей и, вероятно, очень хорошо спрятан. Я как следует покопался в семейных архивах, в частности в дневниках Александра. В тех записях, что были наиболее засекречены и хранились в магическом сейфе, открыть которые могут только члены семьи Уилфорд, там мне удалось найти подтверждение: в замке действительно существовал запас некой концентрированной магической энергии, которая многократно увеличивала могущество его обитателей, правда не всех, а только посвященных, главным образом короля и его ближайшего помощника. Благодаря этому источнику они могли творить то, что обычно недоступно темным магам. Возможно, изначально этот источник готовили как второй круг защиты на случай, если бы светлым удалось преодолеть грань безопасности. Но в конечном итоге он был использован иначе. После воссоединения его попытались уничтожить, как и саму грань безопасности, но из этого ничего не вышло. Приглашенным темным специалистам, которым доверял Александр. Расформировать источник не удалось, а делать его существование достоянием гласности Александр не пожелал, и я его понимаю. Слишком много нашлось бы желающих этим знаниям злоупотребить. По-видимому, в конечном итоге от источника так и не избавились, но засекретили настолько, что о его существовании практически не осталось памяти. А спрятан он был надежно. И полагаешь, этот... Альберт Норси его нашел? Он или кто-то другой. Серьезно откликнулся Алж. и Управляться с темной магической энергией могут темноволосые, либо рыжеволосые, когда речь идет о технологиях. Но в данном случае мы говорим об эликсире, поэтому я бы поставил скорее на темного. И это никак не может быть Норси. А он не может оказаться крашеным? Нет, слишком заметная фигура. И про него, и про его род все хорошо известно, и в нашей базе данных он опять же фигурирует как светлый. Но, разумеется, он может быть в сговоре с каким-нибудь темным магом, либо кто-то шарит по замку без его ведома. Такое тоже вполне возможно, как никак в замке полно людей, полный штат слуг, п о м о щ н и к и п и с а р и к а з н а ч е и ну и так далее. Я немного подумала. Можно, конечно, нагрянуть в замок с официальной проверкой, но совсем не факт, что из этого выйдет что-нибудь путное. Преступнику наверняка удастся уйти, да еще и Норси может разгневаться. Как никак, лорд. С высшими дворянами, увы, необходимо вести себя аккуратнее. Надо наведаться в этот замок под благовидным предлогом. Подытожила собственные размышления я. Алджи улыбнулся. И м е н н о это я и планирую сделать. Сейчас как раз подвернулся тот самый благовидный предлог. Как ты знаешь, приближается годовщина воссоединения, а в замке Надежды ее традиционно отмечают, приглашают гостей. Не очень много. Темный оплот место не самое привлекательное для большинства наших сограждан, но к о е к а к о й круг все же собирается. Потомков Александра Уилфорта на это празднество? Традиционно приглашают. Я был там несколько лет назад. Моей матушке тоже доводилось гостить в замке, но чаще всего мы вежливо отказываемся от приглашения. Не то это место, куда бы хотелось приезжать каждый год, забрасывая все дела. Однако на сей раз я думаю согласиться. Действительно отличный повод. Восхитилась я. Ничего подозрительного. Единственное, в чем я сомневаюсь. Алджи сжал руку в кулак, затем разжал и потряс пальцами, будто с м а х и в а я с них невидимую пыль. Это взять ли тебя с собой? Конечно, взять. Тут же зацепилась за открывающуюся возможность я. Еще бы выезд на такое интересное задание, да к тому же в темный оплот. Почему-то я не сомневался в твоей реакции. Алджи снова улыбнулся, но как-то напряженно. С одной стороны, конечно, я хочу взять тебя с собой. Мне понадобится специалист по темной магии, а учитывая, что ты обладаешь необходимым опытом и к тому же посвящена в это секретное дело, ты самая подходящая кандидатура. Но так какие могут быть но? Возмутилась я. Дело может оказаться опасным. Внятно, как ребенку объяснил Алджи продажи такого эликсира. Это огромные деньги. Во всяком случае, в перспективе, когда дело можно будет поставить на поток. И ради таких денег люди способны очень и очень на многое. Можешь мне об этом не рассказывать? Заметила я, мягко напоминая Алджи, что перед ним не ребенок, а с т р а ж со стажем работы в участке. Однако помни, т с я в таверну рез вы й бычок, ты меня взял, хотя там тоже было опасно. Я понятия не имел, что дело окажется настолько опасным для тебя. Алже д скривился, будто выпил бокал очень кислого вина. Предполагалось, что мы вдвоем будем исключительно сидеть и наблюдать. Знал бы, как все повернется, отправился бы туда с кем-нибудь другим. Я тебе отправлюсь с кем-нибудь другим. Фыркнула я. Припомни, в какая у нас была в той таверне легенда и как мы ее поддерживали. Короче говоря, так. Я еду с тобой. И точка. р е ш и т о л ь к о в каком качестве. А в том же самом, что тогда в таверне. Развел руками Алджи. Говорил он с такой интонацией, будто рассчитывал меня этим смутить и заставить изменить свое мнение. Ну или как минимум хорошенько подумать еще раз. Взять тебя с собой в качестве старшего сержанта я сама понимаешь не могу. Я мог бы представить тебя как свою жену, но все знают, что я не женат. Еще один вариант невеста, но опять-таки. А помолвки тоже бы прослышали. Закончила я за него. А тайная помолвка – это уже слишком сложная легенда, которая может вызвать подозрения. Просто любовница – гораздо проще и достовернее. Меня все устраивает. А что ты так скептически смотришь? Я знаешь ли, страж, а не девица на выданье. Меня такими мелочами не смутить. Плечи Алжи д легонько затряслись. Надеюсь, страж все-таки окажется и д е в и ц е й на выданье тоже. Заметил он. Но что касается легенды, любовницу действительно лучше всего. Ну и что тут такого? п о ж а л а плечами я. В конце концов, мы действительно любовники, так к чему лицемерить? Единственный вопрос: не случится ли так, что кто-нибудь меня узнает? Маловероятно, конечно. Если кто-то из обитателей замка достаточно хорошо осведомлен о делах участка, чтобы узнать тебя в лицо, значит, скорее всего, он слышал и о причинах моего понижения по службе. Так что в этом отношении легенда поддерживается. Другое дело, что если за нашей работой достаточно внимательно следят, то и догадаться о причине моего внезапно проснувшегося интереса к ежегодному п р а з д н е с т в у будет не трудно. Но тут уж ничего не попишешь. Это риск, на который придется пойти. Однако повторяю, тебе рисковать не обязательно. Огу, а ты возьмешь для своей самой простой легенды какую-нибудь постороннюю девицу? Держи карман шире, хмыкнула я, хотя на самом деле не особенно переживала по этому поводу и поехать хотела по совершенно другим причинам. Это не резвый бычок, а замок, где собирается приличное общество. Успокаивающе объяснил Алджи. На людях себя надо будет вести пристойно. А поддерживать легенду в закрытой комнате никто не заставляет. Неважно. Нетерпеливо отмахнулась я. Все равно я не упущу такую возможность. а л д ж и Глубоков з д о х н у л Я так и предполагал. Ты ни за что бы не упустила возможность завершить однажды начатое расследование, равно как и возможность посетить свою историческую родину. Хорошо, только и м е й в виду. Нельзя недооценивать потенциальную опасность. Я уже внедрил в окрестности замка нескольких агентов, но вряд ли они смогут подобраться к магическому источнику так же близко, как мы. И еще переместиться оттуда в мою квартиру при помощи амулета ты не сможешь. Расстояние слишком велико. Но я дам тебе другой перстень, который настроен на более близкую точку. Во плоти, но подальше от замка. И на этот раз, если я скажу тебе задействовать амулет, ты это сделаешь. Я серьезно, Тиана. В противном случае я никуда тебя не возьму. Ладно, нехотя проворчала я. Только давай уж договоримся, что и ты постараешься не оказаться в том же состоянии, как тогда в переулке возле таверны. Можешь мне поверить? Я постараюсь. Усмехнулся Алджи. Вот так и вышло, что надавав друг другу с три короба, мало значащих, как потом выяснилось, обещаний, мысалджи оказались в с в я т е святых темного оплота замки Надежды. И теперь обустраивались на новом месте, куда предположительно приехали на неделю. Хозяин замка лорд Альберт Норси производил впечатление весьма жизнерадостного и гостеприимного мужчины. Ему было тридцать шесть лет, и он до сих пор не был женат. Что несомненно послужило причиной присутствия среди гостей нескольких девиц на выданье. Девушек и их родителей можно было понять. Помимо состояния замка и титула, Норси и сам выглядел весьма представительно и мужественно. Любопытно, каковы его магические способности. В том, что они относятся к светлым, не оставалось ни малейших сомнений. Лишь стоило бросить на хозяина замка один непродолжительный взгляд, оттенок не спадающих на плечи волос был несомненно естественным. После знакомства с лордом Норси мы с Алджи поднялись в отведенные для нас комнаты. Сопровождал нас туда дворецкий, представленный как Джереми Маскот. Вот он как раз оказался темноволосым и сразу же привлек к себе мое внимание. Как оказалось позднее, и внимание Алджи тоже. Дело было не только в м а с т и Все же он был не единственным брюнетом в замке. Странным казалось поведение дворецкого. Даже я, совершенно не избалованная заботой слуг, о щ у т и л а нехватку почтительности что ли. Нет, формально все шло как положено. Дворецкий не произнес ни одного грубого слова, сказал все, что следовало сказать, и н а д л е ж а щ и й вежливым тоном. но то ли по его мимике, то ли по взглядам, то ли по поведению в целом, впечатление складывалось такое, что мы господину Маскоту чем-то сильно мешаем, будто мы влезли со своими глупостями и теперь отвлекаем его от по-настоящему важных вещей. Этот факт дворецкого раздражал, и, поддерживая на губах дежурную улыбку, он мысленно был не с нами, а где-то в своих судьбоносных делах и только и ждал, когда мы оставим его в покое. Гуляя по замку и прохаживаясь по маленькому но уютному парку, мы в ы с м а т р и в а л и кругом брюнетов и рыжеволосых. Заметили нескольких слуг темной масти, но ничего конкретного, тем более подозрительного, сказать о них пока не могли. Гостей было н е м н о г и м больше, чем на недавней свадьбе Камиллы и Дональда. Среди них тоже обнаружилось несколько темноволосых, но гости интересовали нас значительно меньше слуг. Поскольку искомый преступник вне всяких сомнений, если не жил в замке постоянно, то как минимум регулярно сюда наведывался. А Алджи заранее раздобыл список гостей, все проверил и выяснил, что замок Надежда они посещали приблизительно с той же частотой, что и он сам. Так что оставалось лишь удостовериться, что реально присутствующие на празднике люди действительно соответствуют списку с некоторыми, к слову. Алджи был хорошо знаком, к примеру, с одним рыжеволосым парнем по имени Мэтью, фамилию я не запомнила. Они поздоровались очень даже тепло. Выяснилось, что тот, как и многие рыжеволосые на сегодняшний день, тоже занимается магическими технологиями. В детали ни он, ни Алджи не вдавались, но поброшенным тут и там фразам я сделал а вывод, что парень изобретатель, вероятно высокого класса, и, кажется, работает на корону. В свои покои мы вернулись поздно вечером и легли спать, предварительно подкрепив свою легенду активными действиями, хотя с профессиональной точки зрения в таком подкреплении и не было необходимости. А на завтра специально встали пораньше, чтобы погулять по замку в тот час, когда господа спят непробудным сном и даже слуги, по большей части, еще не успевают подняться с постели. За окнами пока не рассвело. Так что можно считать, что дело было ночью. Быстро одевшись, мы с Алджи тихонько вышли в коридор и отправились на поиски тех самых подвальных этажей, что были упомянуты в дневниках его знаменитого предка. Первые две лестницы мы проверили без результата. Оба заканчивались на первом этаже, том с а м о м где, собственно, и располагался вход в замок. Следующая лучше подходила под наши требования. Еще два пролета позволяли спуститься на уровень ниже. Мы немного там покрутились, но быстро поняли, что ничего интересного не найдем. Подвальное помещение оказалось совсем небольшим, пара пересекающихся коридоров, заканчивающихся тупиками, несколько незапертых кладовок и тому подобных подсобных помещений, продукты, ковры, ненужная посуда, обыкновенные необходимые в любом хозяйстве инструменты. Ничего, что привлекало бы внимание. или казалось хоть сколько-нибудь подозрительным. Для успокоения совести мы немного покрутились внизу в поисках потайных х о д о в но ничего не обнаружили и вернулись на первый этаж. Нужная лестница нашлась, когда мы почти отчаялись. Она вела вниз даже не непосредственно из замка, а из небольшой пристройки. Перебраться туда можно было, не выходя на улицу, по открытому всем ветрам коридору с обеих сторон которого Располагалась череда незастекленных арок. Зато о б н а р у ж и в ш а я с я в пристройке лестница вела значительно ниже, чем предыдущая. Здесь было не два пролета, а целых шесть. На втором стало темно. На третьем уже и вовсе ничего не было видно. Алджи воспользовался магическим факелом, который крепился на левую руку и мерно сиял безопасным белым пламенем. Спустившись. Мы некоторое время стояли, осматриваясь и прислушиваясь. Смотреть было особенно не на что: просторный подвал по большей части пустой и проход в темный коридор с противоположной стороны. Зато оттуда доносились какие-то невнятные приглушенные звуки. Мне показалось, что я слышу бурлящую воду. Что это? Подземная речка? В принципе, почему бы и нет? Должен же быть источник воды в любом уважающем себя замке, но вскоре я услышала другой, совсем тихий звук. Мне показалось, прошептала я, повернувшись к а у д ж и он качнул головой. Вряд ли нам обоим показалось. А ты разобрал, чей это голос? Нет, надо подойти поближе и проверить. Старайся идти тихо и ни на что не наступить. Я приглушу пламя до минимума, если придется, то погашу совсем. Держи оружие наготове, и кроме того, будь готова задействовать амулет в любую секунду. Готова, готова, п р о б у р ч а л а я. Надеюсь все же, что если возникнет такая необходимость, ты будешь готов открыть портал для нас обоих. Разумеется, серьезно ответил он. Затем притушил факел, и мы, не говоря больше ни слова. Стали медленно и аккуратно продвигаться по коридору. Когда мы добрались до комнаты, из которой доносились упомянутые звуки, стало ясно, что огонь можно окончательно погасить. Из приоткрытой двери в коридор лился свет явно не магического происхождения. Должно быть, самые обыкновенные факелы. Многочисленные меры предосторожности были приняты напрасно. Вход в помещение никто не караулил. Более того, дверь, как я уже упоминала, Не была плотно закрыта. Странная небрежность для человека занятого незаконной магической деятельностью. а л д ж и первым заглянул в комнату, затем это сделало и я. Вода здесь действительно присутствовала, но ни о какой подземной реке речи не шло. Бурление, которое уловил мой слух, происходило в с т р а н н о й и невероятно сложной конструкции, состоявшей из многочисленных колб, пузатых сосудов. стеклянных трубочек, темных квадратных ящичков и прочего. В сосудах бурлила либо просто покачивалась жидкость разных цветов. Некоторые были заполнены на две трети, содержимое других п л е с к а л о с ь на д о н ы ш к е Наиболее подозрительной казалась мутноватая жидкость красного цвета. Ее вид наводил на очень нехорошие мысли. А рядом с этой конструкцией, склонившись над какой-то колбой и неусыпно следя за происходящим, стоял никто иной, как наш подозрительный дворецкий. Сейчас он меньше всего напоминал хорошо вышколенного слугу, скорее помешанного на своих исследованиях ученого. Да-да, не просто увлеченного, а именно ненормального. Я легонько с ж а л а з а п е с т ь Алджи и краем глаза увидела, что он согласно кивнул. Не похоже, чтобы Джереми Маскот был вооружен, и маловероятно, что он вот так спонтанно нашел бы способ воздействовать на наш мозг, обойдя естественную защиту, а в моем случае также и неестественную, а заранее установленную на такой случай. Однако сама по себе конструкция, с б у р л я щ е й жидкостью неведомо какой природы, запросто могла в случае необходимости сработать как весьма разрушительное оружие, способное покалечить противника. Приготовившись во всех смыслах, мы вошли в комнату. Я предварительно оставила на полу в коридоре тонкую веревочку, перегородив ею вход на случай, если у дворецкого окажутся сообщники. Эта веревочка и так малозаметная, а в темноте тем более начинала издавать громкий писк. Стоило через нее перешагнуть – очередная разработка светлых магов. Правда, использовалась она не только стражами порядка, но и ворами. Однако это, наверное, предсказуемый исход. Дворецкий не сразу обратил на нас внимание. Мы вошли, приблизились, а он все всматривался в зеленую бурлящую жидкость. А наконец-то нас заметив, даже не в з д р о г н у л только взгляд стал невероятно с е р д и т ы м Здесь не место гостям, раздраженно заявил он. Извольте подняться на два этажа и прогуливаться там. Вы мне мешаете. Никакого намека на вежливость. Пусть даже вынужденную и неискреннюю уже не н а б л ю д а л о с ь Мы хотели бы полюбопытствовать, какому увлекательному занятию вы посвящаете свой досуг? заявил Алджи напротив весьма светским тоном. Вас это не касается, отрезал Маскот. Ну почему же? Мне кажется, что это напротив касается нас самым непосредственным образом. Спокойно возразил Алджи. Вам известно, что я являюсь начальником отдела по борьбе со злоупотреблением темной магией. И что? Похоже, эти слова не произвели на дворецкого должного впечатления, вообще никакого впечатления, говоря точнее. Где вы здесь видите темную магию, не говоря уже о злоупотреблении? Аж. о вы хотите сказать, что темная магия здесь не используется? Полюбопытствовал Алджи, разглядывая сложную конструкцию. Никакой магии, пробурчал дворецкий, следя за тем, как светло-желтая жидкость протекает по очередной трубочке. Исключительно природные компоненты и алхимия. Не вступая в их разговор, ей извлекла из собственной сумки зеркало. И пошла вдоль колб и трубочек, внимательно вглядываясь в пластину. Аппарат ровным счетом ничего не показал. Но это еще не доказательство. В данный момент воздействия на чей-либо мозг не производится, но не исключено, что в конструкции все же задействована темная магия. Как только ее начнут применять по назначению, зеркало отреагирует. Значит, природное. Повторил между тем Алджи, подходя поближе. А не подскажете, что это за жидкость? Он указал на сосуд, в котором плескалось нечто красное. Кровь? Будничным тоном отозвался маскот. Неужели? Столь же буднично откликнулся Алджи. Не подскажете, чья именно? Понятия не имею. Последовал безразличный ответ. Да вы не переживайте так сильно. Не факт, что человеческое и даже если человеческое, это вовсе не означает, что ее обладатель мертв. Незначительная потеря крови даже полезна для здоровья, а здесь совсем немного. То есть вы хотите сказать, что сами не знаете, кто и что сюда налил? Говорю же, кровь. Раздраженно рявкнул маскот. И не пытайтесь читать мне нотации. Так уж устроена природа и так работает наука. Дорога к жизни идет через смерть, путь к исцелению через кровь. К какому исцелению? Тут же ухватился за сказанное Алджи. Вы больны? Дворецкий раздраженно закатил глаза и даже распрямил спину, отвлекаясь от своей дрожащей конструкции. Если вы не способны постичь величие медицинской науки, даже не пытайтесь лезть в эти материи, отрезал он. Я не болен, я изобретатель и стою на пороге открытия. Еще чуть-чуть и мне удастся вывести формулу универсального лекарства от любых болезней, а вы стоите тут и мешаете мне со своими дурацкими вопросами. Лекарство от любых болезней? Мне не требовалось слышать иронию в голосе Алджи, чтобы понять, в версию м а с к о т а он не поверил ни на грош. И тут я могла с ним только согласиться. Вера в сказки это, конечно, прекрасно, но все же взрослому человеку следует относиться к сказкам по меньшей мере избирательно. Однако сам дворецкий учёный, если и заметил иронию, никак на неё не отреагировал. Да, именно лекарство от всех болезней. Подтвердил он. Теперь вы понимаете, насколько важному делу мешаете. Да уж, могу себе представить. Отозвался Алджи, медленно прохаживаясь вдоль конструкции. Вот это дворецкого явно нервировало. Видимо, боялся, что н е з в а н н ы й визитер, ни то не нароком, ни то умышленно повредит его драгоценные банки и склянки. А вот все остальное, включая должность визитера. И соответственно вероятность скорого разоблачения его похоже нисколько не смущала, и это казалось очень странным. А когда в поведении человека наблюдается вопиющая странность, мои мысли движутся в одном отработанном направлении. Подойдя к сосуду с красной жидкостью, я повнимательнее присмотрелась, осторожно поднесла к поверхности руку и, убедившись, что не обожгусь, окунула палец в содержимое. Затем поднесла к рту и, к недоумению обоих свидетелей этого процесса, попробовала жидкость на вкус. Поморщилась. Мои подозрения оправдались. Оглядевшись, я обнаружила поблизости что-то вроде небольшой деревянной чашечки без ручек, окунула в сосуд и, под ошарашенным взглядом Алжи, д выпила содержимое. После чего скривилась еще сильнее. Тиана, ты что? выпалил Алджи. Хочу стать вампиром, поэтому пью кровь. Радостно сообщила я и вновь поморщилась. Ненавижу томатный сок. Это томатный сок? Изумился Алджи. Огу, гадость редкостная. В в а м п и р изменение выйдет, зато теперь меня станут бояться все помидоры в округе. И как это понимать? Повернулся к маскоту Алджи. Тот л и ш ь н е д о у м е н н о моргал. Похоже и сам не ожидал, что содержимое сосуда окажется настолько невинным. Ну а что? Пожал а плечами я, переходя к следующему сосуду. Витамины весьма полезны для здоровья. Я плохо в этом разбираюсь, но в помидорах же, наверное, есть витамины. Великий ученый, увы, не счел нужным удовлетворить мое любопытство. Он поспешил повторить мой подвиг, то бишь удостовериться в том, что алая жидкость это действительно ничто иное, как томатный сок. Я же продолжила дегустацию и быстро удостоверилась в том, что содержимое прочих сосудов столь же безвредно и даже по-своему полезно. На м а с к а то было жалко смотреть. Он сел на низкую скамью, т я н у в ш у ю с я вдоль стены, и обхватил голову руками. Я не понимаю. жалобно про бормотал он. Что все это означает? И почему ты устремил п о л н ы й мольбы взгляд именно на нас, словно мы могли дать ответ на высказаный н вопрос? Впрочем, если говорить совсем откровенно, к о е какие предположения у меня были, и я не видела причин ими не поделиться. Насколько я понимаю, эти сосуды наполняли не вы. Поинтересовалась я. Маскот нахмурился и заморгал. к человек с трудом фокусирующийся на разговоре. Я не знаю, наверное, нет. Я только работал над достижением результата. Я знал, что выполняю важную миссию. Вам кто-то это сказал? Уточнила я. Не помню. После продолжительной паузы покачал головой дворецкий. Но я точно это знал. И знал, что остается совсем немного работы. Открытие совсем б л и з к о и надо только как следует поднапрячься. А выясняется, что здесь нет ни одного стоящего ингредиента. Я не стала уточнять, что фрукты и овощи продукты по-своему весьма стоящие. Зачем издеваться над человеком, на которого и так было больно смотреть? Темное воздействие. Негромко уточнил Алджи. Я кивнула. Видимо, парню внушили, что он занимается невероятно важным делом, подбросили вот эту ерунду и предоставили самому себе здесь в подвале. Скажите, обратилась я уже к маскоту, вы никогда прежде не занимались алхимией или, может быть, собирались заниматься? Очень хотел. м р а ч н о и з р е к дворецкий. Он все еще пребывал под действием магии и не до конца осознавал происходящее. Но уже начинал понимать, что его жестоко обманули. Мечтал даже в детстве и юности, но семья была бедная, не было денег на обучение, и ему пришлось пойти в услужение. Позволила себе продолжить рассказ я, обращаясь по-прежнему к Алджи. Он даже хорошо продвинулся по карьерной лестнице, дворецкий в таком замке – это весьма высокая должность. Но мечта осталась, и она была совсем о другом. Наверное, он кому-то об этом рассказывал или случайно обмолвился, а тот, кто надо услышал, или специально выяснил. Обладая нужными магическими возможностями, было совсем не трудно внушить человеку, что его юношеская мечта сбылась. Он действительно великий алхимик, и вот-вот совершит открытие, которое перевернет судьбу человечества. Алджи покосился на несостоявшегося алхимика со смесью жалости и неприязни. Возможно, причина второго чувства заключалась в недоброжелательном, раздражительном и даже грубом поведении последнего. Ведь такое обращение к темной магии никакого отношения не имело. Человеку внушили, будто он ставит важные опыты, а вот смотреть на окружающих сверху вниз он выбрал сам. А может быть, Алджи считал, что к своей мечте, если она настоящая? Следует стремиться изо всех сил, если не получается сразу, но накопив денег за год или пять, если не получается прямыми путями, значит, окольными. Трудно сказать. Спрашивать его в присутствии дворецкого было бы некрасиво, а в последствии стало недотого. Вопрос заключается в том, зачем кому-то понадобилось так поступать. Проговорил Алджи. Хотя, постойка. Глупый вопрос. Вариантов всего два. Возможно, господин Дворецкий сильно мешал тому, кто нас интересует, и этот человек решил устроить ему искусственное занятие, чтобы не путался под ногами. Хотя в этом случае ненужного свидетеля можно было устранить более простым и надежным способом. Либо его посадили здесь специально для нас в качестве козла отпущения. Было очевидно, что в его объяснения мы не поверим. Поведение его более чем подозрительно. Проведение этих опытов в подвале, в комнате, о которой мало кто знает, наводит на нехорошие мысли. Если бы мы купились, то вызвали бы сейчас коллег, арестовали дворецкого, вывезли на экспертизу все это хозяйство и рано или поздно определили бы, что оно безвредно. Заметила я. Видимо, для злоумышленника очень важна разница между рано и поздно. Сделал вывод Алджи. Иначе вся эта схема действительно не имела бы смысла. Возможно, он собирается бежать и переместить свою лабораторию в другое место. Возможно, ждет, пока будет готова нужная порция эликсира. Не знаю. Но он явно рассчитывал, что успеет завершить свои дела за то время, что мы будем разбираться с маскотом, и не учел одного, что одной ненормальной темной вздумается попробовать на вкус свеже добытой крови. Слова "ненормальной темной" он произнес с легкой п о л у у л ы б к о й и неожиданной, с учетом сопутствующих событий нежностью во взгляде. Скорее, что у нее проснется профессиональная интуиция. Поправила я. Развить эту тему дальше не удалось. Из-за стены отчетливо послышался стук, будто кто-то уронил некий предмет или с размаху поставил на пол стул. Причем звучало это не со стороны коридора, а с противоположной. Там кто-то есть? – спросил а м а с к о т а Алджи, молниеносно извлекая из ножен оружие. Я тоже приготовил арбалет. Не знаю. Судя по задачному тону, дворецкий не подозревал о возможном присутствии поблизости посторонних лиц. Отсюда есть еще один выход, продолжил расспросы Алджи, разглядывая стену, из-за которой и сейчас слышались звуки, только не такие резкие и более тихие. Нет, покачал головой маскот. Алджи прикусил губу. Профессиональное желание поскорее разобраться в происходящем боролось с не менее профессиональной осторожностью. Отдавая дань последней, он взялся за эхофон. Демоны, воскликнул Алджи пол минуты спустя. Не выходит. Хмурясь, уточнил а я. Он кивнул. Я пытался связаться со своими агентами, но безрезультатно. Похоже, кто-то глушит работу то ли эхоприборов, то ли любых магических технологий. Алджи еще немного подумал, посмотрел на дворецкого, затем кивнул в сторону выхода. Надо вызвать агентов сюда. Думаю, теперь для этого есть достаточно уважительная причина, даже если н о р с и о кажется чем-то недоволен. Тиана, тебя не затруднит подняться наверх за подкреплением? Ты знаешь, где их найти. А ты останешься здесь один? Нахмурилась я. Ненадолго, ответил Алджи. Зато если кто-нибудь вздумает отсюда сбежать, я смогу за ним проследить. Будь осторожен. Я кивнула в сторону маскота и совсем тихо добавила: чего именно ожидать от него, мы тоже не можем быть уверены. Как показала практика, как раз от дезориентированного дворецкого ничего особенно ожидать не следовало. Зато следовало подумать о том, что раз в подвале не работают эхофоны, та же участь может п о с т и ч ь и систему сигнализации, установленную мной на подходе к комнате. Увы, убедиться в этом прискорбном факте мне удалось лишь тогда, когда удар тупым предметом по голове отправил мое сознание в вынужденную прогулку. Того, как точно также застегнутый в расплох Алджи упал рядом, я увидеть уже не успела. Очнувшись, я поняла, что нахожусь в другом помещении, но, видимо, тоже подвальном. Вероятнее всего, где-то неподалеку от предыдущего. Та же сырая прохлада. Тот же неровный низкий потолок, каменный пол, выложен точно такими же грубыми плитами. Только помещение существенно больше. Конструкция незадачливого а л химика отсутствует, зато вместо нее, честно говоря, мне трудно сформулировать, что именно я увидела в этом подземном зале. Больше всего это напоминало пламя, своеобразный костер вытянутой формы, горящий без дров и вообще без какого-либо видимого топлива. Он был разноцветным в глазах р е б и л о а от всполохов зеленого, красного, оранжевого, синего и черного. Возможно, присутствовали и другие цвета, но мне пришлось отвести глаза, и опасения нанести собственному зрению серьезный урон. Огонь несомненно был магическим, наподобие белого пламени, которое создавал Алджи. Вот только ни одного белого всполоха я как раз не увидела. Помимо яркости магического огня. А осмотру помещения препятствовал еще один фактор, значительно менее приятный. Я сидела на скамье, а руки были связаны за спиной и, судя по ощущениям, привязаны к еще какому-то предмету. Разобраться в природе последнего было несложно, поскольку, как выяснилось, Алджи находился в точно таком же плачевном положении, сидел на той же самой скамье на расстоянии примерно метра от меня, руки тоже были связаны. А обматывавшая их веревка, в свою очередь, крепилась к вбитому в стену крюку. И, з в е р н у в ш и с ь я обнаружила у себя над головой такой же. Ну и последний, не менее неприятный штрих. В помещении мы были не одни. Кроме нас здесь находились двое мужчин. С первым мы уже были знакомы. Лорд Альберт Ноорси, хозяин замка собственной персоной. Второго лично я видела впервые в жизни, однако была в его внешности одна деталь, н а т а л к и в а в ш а я на крайне нехорошие предположения. Высокий, широкоплечий, но при этом не с к л а д н ы й и полноватый незнакомый мужчина был рыжим. Ну что, очнулись? Осведомился Норси, подходя чуть ближе, но благоразумно держась от нас на достаточном расстоянии. Все же веревки веревками, но от стражей можно ожидать разных сюрпризов. Особенно от тех, кто постоянно имеет дело с магией. Хозяин замка хорошо это понимал, что было чрезвычайно неприятно. Не потому, что у меня был какой-то план, просто умный враг – это всегда хуже, чем враг недалекий. А в том, что перед нами враг, сомнений не возникало. Связанные руки как-то не способствовали разработке иных версий. Алджи промолчал, хотя очнулся и по всей видимости раньше меня. Я последовал его примеру. Хорошо. Сам себе кивнул Ноорси, оценивающе поглядел на меня, затем на Алджи и укоризненно вздохнул. Ну вот зачем вам нужно было лезть в это дело, Лорд Уилфорд? Да в предачу так с этим торопиться? Еще совсем чуть-чуть и все разрешилось бы само собой. Я, конечно, понял, ради чего вы прибыли в темный оплот, впервые за много лет почти в меня визитом и специально приготовил для вас наживку милого одержимого маскота. Милого? Вот уж не сказала бы. Фыркнула я. Смотря с кем сравнивать. Отмахнулся Норси. Ну, если он вам так не понравился, тогда тем более. Что вам стоило взять его в оборот, увести в столицу или в Тель-Рей не имеет значения, и там тихо и спокойно продолжить расследование. Пока бы его допрашивали, пока исследовали его лабораторию, пока бы правда вышла наружу. К тому времени я бы справился с вашими преследованиями без всякого труда и з а м е т ь т е без кровопролития. Все бы остались довольны. А теперь мне придется вас ликвидировать, хотя ни малейшей радости мне это не доставляет. А чего же? Полюбопытствовал Алджи своим обычным бесстрастным тоном. Неужели вы испытываете ко мне теплые чувства? Даже не представляю, чем мог заслужить такую честь. Мне известно, что вы острый на язык. Поморщился Норси. Ответом на заданный вопрос это никак не являлось. Теплые чувства здесь н и причем. Просто исчезновение лорда Уилфорта как раз тогда, когда он гостил в моем замке, ч р е в а т о неприятностями. Я предпочел бы их избежать, но с другой стороны... Он покосился на пламя. Подготовка почти закончена, так что не думаю, чтобы неприятности оказались по-настоящему серьезными, н е п р е д в и д е н н ы е о с л о ж н е н и я не более того. Возможно, в каком-то смысле даже символично, что род Уилфортов прервется именно сейчас в этом самом месте. По спине пробежал холодок. то ли от смысла сказанного, то ли от того спокойствия, с которым были произнесены эти слова. По сути, в намерениях Нуорси особых сомнений не было и без этого признания. Но я не очень люблю помалкивать при виде подобной наглости, поэтому дерзко осведомилась: а с чего вы взяли, что у лорда Алджерна нет внебрачных детей? Увы, своим вопросом мне удалось сбить с толку скорее Алджи, чем хозяина замка. Это не имеет значения. Безразлично повел плечом последний. А что имеет? Тут же у х в а т и л а с ь за предоставленную тему для разговора я. Во-первых, это азы работы стража. Если оказываешься в опасной ситуации и не имеешь возможности бежать, тяни время. Во-вторых, я не полностью отчаялась на предмет варианта с побегом. Все-таки веревка – это не железные оковы. Рано или поздно должна поддаться. Во всяком случае, я над этим работала. Правда, очень аккуратно, чтобы Норси и его рыжий сообщник ничего не заметили. Зато со своего места я хорошо видела, что тем же самым занят и Алджи, не взирая на то, что его лицо излучало полнейшее равнодушие к происходящему. Вот это! Норси обернулся к танцующему на другом конце помещения пламени. Это единственное, что сейчас по-настоящему значимо. Наследие моих предшественников, темноволосых хозяев замка Надежды. Можно было бы списать его рассуждения на одержимость, как и в случае возомнившего себя алхимиком дворецкого, но увы. о д е р ж и м м или сумасшедшим Норси отнюдь не выглядел. Наоборот, он производил впечатление человека, хорошо знающего, чего он хочет, мыслящего при этом совершенно реалистично и готового идти к своей цели по головам. Как тебе удалось разобраться в этом наследии? Чувства Алжи, д по-прежнему никак не проявлявшиеся на лице, нашли свое отражение в этом внезапном переходе на ты. Ладно найти тайную комнату в собственном замке, возможно, не слишком сложная задача, но понять, что именно в ней находится и главное, как это можно использовать. Вспомнила, вдруг воскликнула я и даже попыталась хлопнуть себя рукой по лбу, но веревка тут же больно врезалась в запястье. Вспомнила, где я уже слышал его имя. Я обращалась исключительно к Алджи. Да, говорить о п р и с у т с т в у ю щ е м в третьем лице невежливо. Но в сложившихся обстоятельствах я счла, о что подобными мелочами вполне можно пренебречь. Поехалием. В одной передаче у него брали интервью, и он что-то там рассказывал о древних книгах из своей библиотеки. Пожалуй, это было несколько неразумно с моей стороны, признал Норси, впрочем, без особого раскаяния. Не следовало так светиться, но, впрочем, это никак мне не помешало. Разумеется, я искал не какие п о п а л о древние книги, а те, в которых могла содержаться по-настоящему полезная информация, главным образом магического характера. Темная магия интересовала меня особенно сильно. Почему? Искренне удивилась я. Потому что она мне недоступна. Спокойно, даже не без удовольствия, объяснил Норси. Всегда хочется разобраться в том, что таит в себе могущество, и при этом лежит за пределами твоих возможностей. И в книгах вы сумели найти информацию о том, как изготовить экстракт из источника темной магии? Поинтересовалась я. Скорее о природе этого источника и о том, что темную магическую энергию реально из него извлечь. А для остального у меня есть специалист. И Норси обернулся в сторону Рыжего, который все это время уделял внимание всполохам пламени, а вовсе не нам. Видимо, хороший специалист, констатировала я. Рыжий вновь не отреагировал. Не рекомендую даже пытаться. Как мне показалось, ни с т о г о ни сего заявил Норси. Я удивленно обернулась Калджи, которому были адресованы эти слова. И поняла, хоть ему и не удалось полноценно избавиться от пут, пленник получил возможность шевелить рукой и попытался теперь прибегнуть к своим магическим способностям. Помещение блокировано от использования светлой магии, пояснил хозяин замка. Блокировка настолько сильна, что даже приборы, в которые вложено хотя бы крупица силы светлых магов, не работают. Разочарованная. Я припомнила неудачу с а х о ф о н о м и веревкой с и г н а л и з а ц и е й Так вот в чем дело: блокируются не магические технологии, а светлая магия, которая используется в их работе. А от темной? нагло спросила я. От темной, естественно, нет. Усмехнулся Норси, вновь оборачиваясь к магическому огню. И правда, глупый вопрос. Если бы здесь блокировалась темная магия... Чтобы стало с ее источником, не говоря уже о работе над изготовлением эликсира. Но чем это может мне помешать? Продолжил развивать тему хозяин. Во-первых, обойти естественную защиту мозга совсем не просто, и вам уж точно не удастся сделать это вот так, без предварительной подготовки. Тем более, учитывая, что противников у вас двое, а воздействовать сразу на обоих вы не сможете. Но ну, кроме того, я читал ваше личное дело. За все время службы вы ни разу не пользовались вашими якобы засекреченными способностями. Из чего я делаю простой, но наиболее логичный вывод: этих способностей просто нет. Или они настолько ничтожны, что ни на что не годятся. Именно эту тайну так старательно скрывают под видом высокого уровня секретности. Надо же! Неужели продажи эликсиров приносят такую прибыль, что вам имело смысл так утруждаться? и з о б р а з и л а недоумение я. В действительности основной целью было увести разговор от скользкой темы, подкупать работников участка, выкрадывать личные дела простых сержантов. Не выкрадывать, а копировать, поправил Норси. А что касается прибыли, то это полная ерунда. Продажи эликсира всего лишь пробный шаг, способ понаблюдать за его действием. Вот тут у меня действительно расширились глаза от изумления. То есть все эти подпольные лавки лишь способ найти подопытных кроликов? Вы очень точно улавливаете суть, хмыкнул Норси. И хорошо формулируете, но согласитесь, не п р о б о в а т ь же подобные средства, не имеющие и никогда не имевшие аналогов в мире, сразу на себе. А так я открыл несколько подпольных, как вы выразились, лавок через подставных лиц в нескольких городах королевства, разумеется, не в столице, под самым носом у королевских ищейек, но и не в глуши, а главное подальше отсюда. Одна из них находилась в т е л ь р е й Тут уж мне просто не повезло. Кто мог знать, что король как раз в это время с о ш л ё т одну из своих ищейек в этот самый город. в с ё сошлось одно к одному. Эликсир купил полный идиот, не сумевший з а м е с т и следы, хотя в его случае это было элементарно. А дело попало именно к вам. Разумеется, я не мог ожидать, что человек вашего уровня будет сидеть в участке на простенькой должности и заниматься расследованием банального убийства. В противном случае обошел бы т е л л р е й стороной, попался бы на чем-нибудь другом. Холодно бросил Алджи. Да хоть бы на преступлении против короны. Судя по тому, что ты принял участие в покушении на Тиббела, твои подлинные мотивы политические. К моему удивлению Норси задумался, словно и сам не знал ответа на заданный вопрос. И да, и нет, откликнулся он наконец, подтверждая мою версию. Но в покушении на т и б е л а я участвовал исключительно к о с в е н н о предоставил им эликсир, но не более того. Еще скажи, что понятия не имел, для чего они станут этот самый эликсир использовать. Презрительно скривил губы Алжи. д Почему же? Представлял? Возразил Норси. Они обратились за помощью, я ее предоставил. Но не потому, что мне есть хоть какое-то дело, д да, о Вайроса Тибела. л Просто я рассудил, что у ш к о л и эликсир всплыл и меня начали искать. Имеет смысл подлить масла в огонь политической заварушки. Неплохой способ отвлечь всеобщее внимание. чтобы потом привлечь его с новой силой. Издевательски прокомментировал Алджи: и н и один план не идеален». Флегматично пожал плечами Норси. Но время я выиграл, а это именно то, в чем я нуждался. Стоп, стоп, стоп! Взмолилась я, чувствуя, как начинает раскалываться голова. Вы самое главное объясните. Для чего все это? Зачем вам эликсир, если торговать им вы не собираетесь? И устраивать политический переворот тоже. Если бы вам надо было решить с помощью темной магии какую-то конкретную проблему, вы бы давно уже это сделали. Чего вы добиваетесь? Научный интерес. Научный? Норсис Но к р и в и л губы так, словно я оскорбила его в лучших чувствах. Я с у д а р ы н я практик. И неужели в моих мотивах есть хоть что-то непонятное? Я. Далеко не слабый светлый маг, но светлая магия любой направленности и мощи меркнет по сравнению с возможностью проникнуть в тайны мозга и манипулировать человеческим разумом. Так что правы, ох, как правы были наши светлые предки, боявшиеся темной магии как огня, хоть и поступали при этом весьма примитивно, уничтожая предмет своего страха вместо того, чтобы его изучить. Вовсе они не были правы, огрызнулась я, ибо поднятая наорси тема всегда задевала меня за живое. Темные маги не чудовища, а их воздействие имеет свои ограничения. Безусловно, согласился наорси. Именно в этом и заключается работа, которую мы здесь проводим. Он снова кивнул на огонь, полыхнувший почему-то зеленым. Возможности обычного темного мага ограничены. Одна направленность от силы две, то есть чрезвычайно узкая специализация. А теперь представьте себе, что при помощи вот такого эликсира человек получает практически неограниченные возможности, потому что эту завесу. На сей раз он не стал оборачиваться к огню, а просто указал на пляшущие на стене тени. Создавали многочисленные и сильнейшие темные магии, и каждый вложил в нее часть своей силы. И обладатель экстракта получает возможность влиять на все или почти все участки мозга, которые подвержены действию темной магии. Один и тот же маг сможет влиять на мысли и чувства, вызывать и снимать боль, заставлять людей видеть и слышать то, что никогда не происходило в действительности, словом добиваться от них всего, чего он хочет. Прибавьте к этому еще и силу светлой магии, неограниченная, запредельная власть, которая, заметьте, достигается без всякого кровопролития. Угу. Всего лишь колечи чужие мозги, пробурчала я, впечатлившись однако масштабами задуманного. Но вы позабыли об одной мелочи. Естественная защита мозга, догадался н о о р с и Ну что вы, конечно же, не забыл. Однако во-первых, умные люди находят способы ее обойти. Вы несомненно хорошо об этом знаете в силу своей профессии. А во-вторых. Его глаза опасно сощурились, настолько неприятно, что мне стало не по себе. Бывшие хозяева этого замка во времена предшествовавшие воссоединению нашли способ обойти эту защиту. Этим знанием обладали немногие, и применить его удавалось лишь в непосредственной близости от источника. Но главное, это было возможно. Поэтому самый последний штрих в нашей работе. Но Орси повернулся к своему помощнику освоить этот самый способ, чтобы применение темной магии воистину не имело ограничений. Почти готово. Прервал наш разговор р ы ж е в о л о с ы й помощник. Еще несколько минут. Накал дойдет до высшей точки и можно будет извлекать экстракт. А вы с какой целью во всем этом участвуете? Полюбопытствовал а я. Что платят больно хорошо? Никогда не понимала людей, готовых ради с и ю м и н у т н о й материальные выгоды участвовать в таком вот проекте. Ладно, деньги ты сейчас получишь, но неужели непонятно, что в случае успеха предприятия пострадать можешь ты сам, а также близкие тебе люди? Неужели корысть может полностью отключить способность думать о завтрашнем дне? Платят? р ы ж и й эксперт шагнул в мою сторону, и его губы искривились в злой ухмылке. Из-за отсвета пламени, как раз упавшего на его лицо, ухмылка оказалась особенно похожа на о с к а л Деньги здесь вообще ни при чем. А что же? о с в е д о м и л а с ь я, делая вид, что меня ни капли не пугает приближение этого во всех смыслах большого ученого фигуры, сильно напоминающего медведя. Вы ведь не сможете лично воспользоваться плодами собственной деятельности. Рыжеволосые не способны колдовать и не чувствительны к чужой магии. Пожалуй, если вдуматься, в мире, который пытается сотворить сейчас Ноорси, вся надежда останется только на рыжих, только на них он не сумеет воздействовать. Не смей намекать на мою мать, с женщина, огрызнулся эксперт. Если хочешь знать, именно поэтому я и взялся за разработку эликсира. Люди всегда относились к рыжеволосым с незаслуженным презрением. Мы, как и темные в меньшинстве, но если вас боялись и уничтожали, то нас и вовсе игнорировали, даже не принимая в расчет. Ты находишь это поводом для зависти? Изумилась я. Ноорси молча следил за нашим разговором, который, его, кажется, забавлял. К вам относились как к врагу и уважали как к врага. Несколько не смутился рыжий, а это лучше, чем презрение. Мою же м а с т ь всегда считали н и з ш и м сортом. Кто станет считаться с кучкой рыжеволосых, которые даже по мелочи колдовать не умеют? Стало быть, эликсир это такая своеобразная месть всему миру? Попыталась разобраться я. И светлым и темным сразу всем, кого теперь сможет бескровно обрабатывать почтенный лорд Норси, вы темные. с т р о й т е из себя великомучеников, а мы слити мелко. С раздражением бросил эксперт. Впрочем, подозреваю, что и мучения вы претерпели значительно меньше, чем принято говорить. Наверняка сами же и постарались приукрасить все эти слухи. Не меняйте тему разговора, господин эксперт. Зло прищурилась я. А то у меня сложится впечатление, что вы не способны сосредоточиться. Рыжий вдруг обернулся и присмотрелся к танцующему пламени. Видимо, слово сосредоточиться заставило его вспомнить, что помимо разговоров есть еще и работа. Но, судя по всему, магический источник пока не требовал его непосредственного вмешательства, так что эксперт снова повернулся ко мне. Месть здесь совершенно н и причем, уверенно заявил он. Но после того, как сила лорда Нуорси прогремит на весь мир, люди поймут, что напрасно презирали рыжеволосых, ибо им станет известно, что именно рыжеволосый сумел создать эликсир абсолютного могущества. Ах, вот в чем дело. Что ж, каждый самоутверждается по-своему. Забавно лишь, насколько разные цели преследуют эти двое. А кроме того, я была совершенно уверена. Но Орси не пожелает разглашать секрет внезапно обретенного могущества, так что, скорее всего, рыжего ученого ожидает весьма незавидная судьба инструмента, который перестал быть нужным. Впрочем, возможно и нет. Весь вопрос в том, сумеет ли Нуорси самостоятельно извлекать экстракт после того, как исследовательская часть работы будет завершена. Внезапно пламя сменило цвет на красный. И вспыхнуло сильнее. Даже тень на стене показалась еще более внушительной, словно выросла в размерах. Позабыв о рассуждениях, рыжий бросился к огню и принялся орудовать какими-то металлическими приборами. Вылил в огонь какую-то жидкость, и пламя зашипело, а его языки почти достигли потолка. Ну все, заключил Норси. А время разговоров окончено. Сейчас моему человеку потребуется полная сосредоточенность, а вас я никак не могу отпустить. Не сомневаюсь, вы достаточно умны, чтобы это понять, так что не буду рассыпаться в тривиальных заявлениях в духе ничего личного. Появившийся в его руке арбалет уже был заряжен. Но Орси н а ц е л и л его Алджи в грудь, позабыв о какой-либо стратегии, я изо всех сил рванула руки. Результатом явилась только боль, но обращать на нее внимание было бы глупо. Не сейчас, когда Норси готов в любую секунду пустить болт в полет, и шанса промахнуться с нескольких шагов у него практически не было. Я делала это лишь один раз в жизни, примерно в такой же безвыходной ситуации, как и сейчас. Именно тогда о моем магическом даре узнал полковник Лен. которого на том этапе у меня бы язык не повернулся назвать дедушкой. И мне крупно повезло, что он взял меня тогда на службу и строжайше засекретил мой дар вместо того, чтобы просто потихоньку уничтожить опасную темную. Но Орси был прав. За все время своей работы я никогда, ни разу, не п р и б е г а л а к своей способности. В случае необходимости я п р е д п о ч и т а л а пользоваться арбалетом, кинжалом, стилетом. Но только не м а г и е й Но сейчас выбора не было, ибо на к о н у стояла жизнь Алджи. И я направила взгляд на глаза н у о р с и одновременно призывая собственную магическую энергию, конечно же темную. р ы ж е в о л о с ы й изумленно обернулся, услышав шум падающего тела, стремительно подскочил к н у о р с и который неподвижно лежал на полу, вытянув в сторону правую руку. В паре шагов от тела. Валялся так и неиспользованный арбалет. Что с ним? – вскричал пораженный ученый. Что вы с ним сделали? Он лихорадочно переводил взгляд с одного пленника на другого, но вскоре справился с эмоциями в достаточной степени, чтобы сделать логический вывод и сфокусировал свое внимание на мне. Что ты с ним сделала, ведьма? Зло воскликнул рыжий. Я же вижу, он еще жив. Можно сказать и так, глухо подтвердила я. Мне всегда казалось, что убийство гуманнее. Но как я уже говорила, Норси но сам не оставил мне выбора. Тогда что с ним? Мгновенная смерть мозга. Безстрастность моего тона была в первую очередь призвана смягчить мои собственные эмоции. Да, человеческий мозг обладает естественной защитой от тёмной магии, но механизм защиты надо успеть запустить. Как правило, это происходит автоматически, едва мозг улавливает самое начало воздействия. Вот только мое воздействие мгновенно. А умерший мозг уже не может пустить в работу защитный механизм. Ох, ты! Следующее слово, пожалуй. Не следует воспроизводить в письменном виде. Я не обиделась. Человека можно понять. В одночасье практически на его глазах разрушились все его грандиозные планы. Наверное, стоило бы уточнить. Планы не то чтобы однозначно разрушились. Не так уж трудно было завершить разработку, а затем очень за дорого продать результат очередному любителю власти. Только следовало потратить время на поиски подходящего человека. Однако я достаточно хорошо разбиралась в людях, чтобы понять, наш эксперт, сколь бы талантливым ученым он ни был, в подобных ж и т е й с к и х вопросах мало превосходил интеллектом ребенка. Так что мои вполне рациональные рассуждения даже не пришли в его крупную голову. Мужчине действительно казалось, что все, чем он жил последние несколько лет, пошло прахом. Делиться же с ним своими мысленными рассуждениями я ясное дело не собиралась. Да я тебя сейчас на части разорву! Агрессивно и одновременно чуть не плача взревел рыжий и бросился ко мне, намеренный осуществить свою угрозу незамедлительно и хорошо, если не буквально. Признаюсь, я испугалась. Даже вжала голову в плечи, хорошо понимая, что со связанными руками дать отпор не могу, а моя магия на рыжеволосых не действует. и помощи ждать не откуда, ибо Алджи привязан точно так же, как и я. Ошиблась. Привязан Алджи, конечно, был, но и действовал по-другому. Так и знал, что любой рыжий трус и слабак, только и способный, что размазывать сопли по лицу. п р е з р и т е л ь н о выдал он. Ученый остановился, не добежав до меня всего каких-то двух шагов. Что? взревел он. Не зря вам не дана магия. Совершенно спокойно, будто не понимая, чем грозят ему такие речи, продолжал Алджи. Таким ничтожеством не следует обладать высшими способностями. Вы ущербны, и сама природа продемонстрировала это, лишив вас дара. Да еще и отметив ярким цветом волос, чтобы никто случайно не перепутал. Ты смеешь! р ы ж е в о л о с ы й едва дышал от подобной наглости. А разве ты не знал, что природа особо отмечает тех, кого нормальным людям следует обходить стороной? Удивился Алджи. Бородавками, врожденными увечьями или вот таким ненормальным цветом волос. Надо сказать, что подобные поверья в народе действительно существовали. Правда к цвету волос никакого отношения не и м е л и будто внешнее уродство отражает чуть ли не демоническую сущность. п р о с в е щ е н н ы е люди с такими поверьями пытались бороться, в некоторых случаях успешно, в некоторых не слишком. И уж конечно, Алджик верящим в подобное невежем ни малейшего отношения не имел. Догадаться о его целях было не трудно. Он намеренно злил противника и делал это весьма успешно. Рыжий сперва ошалел от подобной наглости, но несколько секунд спустя, огласив помещение такой бранью, что, по-моему, даже пламя сникло, засмущавшись, бросился на Алджи. Я снова сжалась, казалось, будто все мышцы моего тела напряглись одновременно. Правда, про арбалет Рыжий даже не вспомнил, но его к у л а ч и щ и сами по себе являлись серьезным оружием, вполне способным и покалечить, и даже убить. Вот только пустить их в ход ему так и не удалось. Достаточно было приблизиться, один удар ноги Алджи и ученый с в о е м согнулся пополам. Еще один и он покачнулся, хватаясь за одну ногу и начиная терять равновесие. Третий удар и равновесие потеряно окончательно. К тому же Алджи при помощи обеих ног п р и д а л противнику вектор падения. Падая рыжий ударился головой о край узкого стола. Уставленного склянками и металлическими приборами, необходимыми для его работы, съехал на пол и больше не шевелился. Несмотря на цвет волос эксперта, было видно, как они слиплись от крови где-то в районе затылка. Вот это да, высказала свое восхищение я. Как работник городской стражи я, конечно, знала несколько действенных приемов, но ничего подобного вытворить бы не смогла. Я уж вовсе молчу, фыркнул в ответ Алжи. д Любопытно, ты бы хоть когда-нибудь рассказала мне о своих незаурядных способностях. Признаться, я затруднялась с ответом и потому ответить не успела. Конечно, мы заметили, что при падении рыжего длинный узкий стол дрогнул от удара и несколько предметов со звоном упали на пол. Но наше внимание было сосредоточено на ином, и потому от него ускользнул тот факт, что одна из треснувших пробирок покатилась в сторону давно у в е л и ч и в ш е г о с я в размерах пламени, что вытекшая из нее жидкость попала в огонь. Не знаю, что это был за раствор, но результат превзошел все возможные ожидания. Пламя ярко вспыхнуло, лизнуло наконец потолок, приобрело стандартный для огня цвет. И начало медленно распространяться по комнате. Несколько не печатных слов, очень громко и душевно произнесенных Алжи, д дали мне понять: надеяться на то, что пламя безвредно, как бывает порой с огнем магического происхождения, не приходится. Это настоящий огонь? Почему-то крикнула я, хотя треск пламени пока не заглушал произносимых слов. Совершенно. Подтвердил Алджи, и ему, как специалисту по магическому пламени, трудно было не поверить. Тем более, что после контакта с неизвестной жидкостью по комнате стал распространяться самый что ни на есть банальный дым, и я уже начинала покашливать. Глаза заслезились. Мы оба отчаянно боролись с веревками. Демоны бы побрали этих гениев-самородков, привязали они нас на совесть. Хорошо знали мерзавцы, с кем имеют дело. Эй, кто-нибудь на помощь! Во всю мощь своего голоса закричал Алджи. Не от паники, а с совершенно практической целью. Вдруг нам повезет и кто-нибудь действительно услышит. м а с к а т Подключилась я. Кто знает, может быть, дворецкий остался в соседней комнате и вполне в состоянии нас услышать. Чего от него ожидать, это, конечно, спорный вопрос. Но в нашем нынешнем состоянии... Хуже вряд ли будет. Смерть приближалась, танцуя на стене, не замирающий ни на миг тенью. Сознание того, что миссию свою мы выполнили и избавили королевство от наисерьезнейшей угрозы, отчего-то совершенно не грело. Наверное, не г о ж у с ь я на роль героя. Печально заключила я. Тиана, не спи, рявкнул Алджи. п о п р о б у й активировать кольцо. К счастью, спорить, как в прошлый раз, доказывая, что я просто не смогу ж и т ь дальше, помня, как бросила его в такой момент, не пришлось. Не могу, честно ответила я и прокашлявшись, помещение быстро наполнялось дымом. Пояснила: руки слишком хорошо связаны, к тому же амулеты, основанные на светлой магии, здесь не действуют. Алдж снова выругался. п л а м е н неумолимо подступало. На помощь никто не спешил. Наверное, маскат либо ушел, либо лежит убитый, либо ему просто все равно. А больше поблизости никого нет. Я вдруг без паники, без истерики, а с какой-то отстраненной безысходностью осознала, что и дальше бороться с веревками бессмысленно. За полчаса-час к р о п о т л и в о й р а б о т ы мне бы удалось чего-то добиться, но не сейчас, когда время шло в лучшем случае на минуты. Видимо, Алджи понял то же самое. Он посмотрел на меня как-то очень странно, будто хотел о чем-то попросить, но в последний момент сдержался и грустно-прощально улыбнулся. А потом все-таки с у с и л е н н ы м р в е н и е м возобновил борьбу с веревкой. Я п о с л е д о в а л а его примеру, не пристала умирать, опустив руки, да и вообще так веселее. Из-за треска, подступившего совсем близко пламени. Я даже не услышала, как открылась дверь, и поняла, что это произошло лишь после того, как над самым ухом громко воскликнули: "Ну ничего себе!" Вернее, это лишь приблизительный перевод услышанного восклицания, ибо в основном оно состояло из нецензурных слов.